Над головами молодожёнов раздался старческий кашель. Они подняли головы и обнаружили стоящего рядом мастера Козериона. Почтенный старец опирался на деревянный посох и беспрерывно приглаживал ладонью правой руки свою жидкую бородёнку. "Господин Козерион, может вам чем-нибудь помочь?" спросила у него девушка. "Нет, детки, мне помогать уже поздно", ответил он.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 Полюбите друг друга. И ваши любви не смогут противостоять ни живые, ни мёртвые, ни расстояние, ни время. Вот и весь совет, детки. Кизелев хитро подмигнул Магнификусу и покашливая поковылял к выходу. Что он имел в виду? спросила у супруга девушка.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 Это должен услышать ещё один человек. Магнифика усвыл невесту из дома и повёл к беседке, где находился Тардион. Профессор сидел внутри и безучастно наблюдал за происходящим снаружи. "Профессор, вы позволите?" спросил второй, пропуская вперёд Наолу. Тардион молча показал на пустующую скамью. Ничего не понимающая девушка села на предложенное место и спросила у профессора: Что здесь происходит, господин Энлиль? Это не совсем профессор Энлиль, предупредил его Магнификус. В старом свете он больше известен как Тардион, лидер и создатель касты странствующих врачей Инже. Тот самый Тардион, изумлённо воскликнул Наола, поворачиваясь к своему разоблачённому преподавателю. Тот в подтверждение сказанного кивнул. Вы не будете против, если я расскажу вашей ученице всю историю, как я её понимаю. Если я ошибусь, то вы всегда сможете меня поправить, обратился к Тардиону II. Тот опять кивнул.